Глава тринадцатая. «Пятьдесят световых лет от Солнечной системы. Станция Мистфайер». Сюр проснулся после обеда и увидел, что он в постели один. Джоанна, которая провела с ним остаток ночи, не было. Он потянулся и неожиданно громко испортил воздух. Испуганно огляделся. Но, поняв, что никого рядом нет, чтобы услышать этот неприличный звук, он улыбнулся, поднатужился и добавил шептуна. Затем слез с кровати и направился в душ. Приняв душ и, прикрывшись одним полотенцем, направился в медбокс. Там пролежал в капсуле час, приводя свой организм в порядок, и уже бодрый и свежий, как только что сорванный с ветки апельсин, вернулся в спальню. Надел свой привычный комбинезон и вышел в кабинет. На пороге остановился. — Джоана? удивленно спросил он. — Что ты тут делаешь? — Работаю, сюр. Ты не выделил мне кабинета, но дал доступ к своему верткому. Девушка была одета в такой же комбинезон, как и у него, и выглядела так, словно и не было бессонной ночи. — А комбинезон у тебя откуда? — не знаю, что сказать, — спросил Сюр. — Попросила у Аллы. Ты ей против того, чтобы я носила комбес, как все? — Нет, наоборот. Вижу, вживаешься. Она мягко улыбалась и с иронией во взгляде посмотрела на Сюра. Он постоял в раздумьях, потом спросил. «И в чем заключается твоя работа, Джоанна?» «В том, чтобы исправить твои ошибки, Сюр». «Да? И в чем я ошибся, Джоанна?» «Ты не учитываешь психотип и ментальность своих товарищей и пытаешься навязать им некомфортные условия партнерства, Сюр. То, что ты делаешь, не работает». «Что я делаю?» – еще больше удивился Сюр. «Ну, во-первых, начнем с Гумара». Ты пытаешься подложить под него женщину. — А кого я должен подложить мужчину? — не переставая удивляться, спросил Сюр. — Спать мужчине с мужчинами — это душевная болезнь. Она лечится, — ответила Джоанна. — Гумару некомфортно жить и трудиться в тех условиях, в которые он попал благодаря тебе. — А что, я должен был разрешить брату взять в партнеры официантку? — Нет, но и эти условия для него создал ты, Сюр. «Потом ты позвал меня, чтобы я попробовала заменить эту девушку». «Ну да, что не так. Ты красивая, аристократичная». «Не в этом дело, Сюр. Ему нравится Ария, и он понравился ей. Они могут быть партнерами, но не все так гладко. Гумар воспитан на планете, и он имеет принципы, схожие с принципами Салиха. Ария – девушка свободного поведения и легко меняет партнеров». Она ему подойдет на время и поможет адаптироваться в среде, где царят более свободные от архаичных принципов нравы. И только. Ему нужна девушка его типа, сюр. Я такую ищу. Теперь Горф. Он тоже попал в некомфортные условия. Ему нравится Ария, которой нравится Гумар. «Послушай», – остановил ее сюр. Он прошел в кабинет и сел на свободный стул. «Почему ты считаешь, что Ария нравится Гумар?» Он как ребенок, а Ария устала от мужчин-самцов. Ей хочется кого-то опекать и быть сильной, самостоятельной. Она хочет иметь мужчину, который ее будет слушаться и ощутить себя сильной. В качестве такого мужчины она нашла гумара. И поверь, он удовлетворил ее в постели лучше тебя. Сюр постарался не обидеться, он почесал щеку и спросил, «Откуда знаешь?» «Я с ней разговаривал, она хочет, чтобы гумар остался на станции». «А чего хочет Гумар?» – спросил Сюр. «Он хочет, чтобы Ария о нем позаботилась». «Он так и сказал?» «Нет, он выразил желание остаться на станции». «А как же его работа? Он мне нужен в другом месте». «Я этот вопрос изучила. Там, в другом месте, есть такой же специалист Элвин Лимшиц. Нецелесообразно дублировать специалистов. Ему тут найдется применение». Это я понимаю, Джоанна, но я к нему привык, он мой брат. И там его беременная девушка, она ждет ребенка. Я просмотрела карту Рудиванны и должна сказать, что это ты, Сюр, навязал их друг другу. Рудивана ближе к Эльвину, и у них может получиться партнерство. Гумара нужно оставлять здесь, он будет счастлив. Официантку забирай с собой в полет, теперь возникает треугольник. Горф Ария Гумар. Их троих устроит это партнерство. Горф не будет ревновать Гумару, а Ария не будет искать партнера на стороне. Периодически для придания остроты отношениям они будут посещать Кабаре приключения». Сюр подумал и вздохнул. «Ладно, твое предложение принимается, что еще не так? Салих, ты решил, что ему нужна негритянка и готов потратить на ее поиски десятки тысяч косма. Ему не нужна негритянка». Он подходит под психотип мне. Он ценит верность и прямоту. Я не хочу быть игрушкой в руках мужчины, готова на верность ответить верностью. Он не ограничен, как ты думаешь, а стеснителен, что старается скрыть за грубой маской». «Охренеть!» – вырвалась Усюра. «Как ты в этом разобралась так быстро?» «Не понимаю этого выражения «охренеть», но хочу сказать, что это моя специальность – разбираться в отношениях». «Так». подытожил Сюр. «Гумар остаётся с Арией, ты тоже остаешься здесь с Салихом». «Нет, он должен полететь с тобой, и я тоже. Салиху нужно побольше побыть с тобой рядом, чтобы научиться понимать тебя. Я ему в этом помогу, он может стать более эффективным в своих действиях». «Ага, стало быть, секса у нас с тобой больше не будет», – вздохнул Сюр. «Пока я не с Салихом, почему нет?» «Ты приятный парень и знаешь, что девушке нужно». Сюр молча покивал, размышляя над словами девушки, но затем осторожно спросил. «Сколько у тебя займет времени процесс налаживания отношений с Алихом? «Я не буду спешить. А ты будешь избегать близости с андроидами, пока я буду составлять тебе пару». «Договорились», – кивнул Сюр. «Хотя это и странно, но я решил послушать тебя и посмотреть конечный результат. Полгода у тебя, Джоана есть». «Я полгода буду получать по пять тысяч космо в месяц?» – спросила она. «Да, а если твой эксперимент будет удачным, я выплачу тебе миллион. Устроит?» «Устроит, если будет официальный договор. Я прикажу Варе его составить. Ты ознакомишься и скажешь, что тебе подходит, а что нет». «Я его уже составила. Подставлю нужные цифры и отправлю Варе на рецензию. Так пойдет?» «Пойдет», – согласился Сюр. «А что ты можешь сказать про меня? Кто может стать моим партнером?» «Это, Сюр, может прозвучать странно, но среди женщин-коммуны таких нет». «И ты тоже не можешь ей быть», — уточнил Сюр. «Могу. Быть первой леди быстрорастущей и богатой коммуны — это очень привлекательно. Но ни я, ни ты мы не будем счастливы от совместного проживания. Ты этого хочешь? Я согласна». «Нет», — отмахнулся Сюр. «При таких раскладках не хочу». «И что, нет женщин, которые мне бы подошли?» «Есть», — Джоанна пристально посмотрела на Сюра. «Я знаю одну такую». «И кто это?» «Ты это хорошо понимаешь, Сюр. Назови ее сам». «Что ты имеешь в виду, говоря, что я ее знаю?» Джоанна не ответила. Сюр уставился на молчаливо сидевшую девушку напротив него, и тут его прошиб пот». «Ты хочешь сказать, что изучала матрицы сознаний?» Джона кивнула. «Это часть моей работы». А «Авелия?» — неуверенно спросил Сюр. «Да». «Ох, Охри... Хм. «Мне подходят только сумасшедшие бабы. За что мне это?» «Она не сумасшедшая, она несчастная и стойкая. Не всякая женщина выдержит то, что выпало ей». «Она надежная боевая подруга такого бродяги, как ты, Сюр. Скажи, у тебя появилась привязанность к Любе, ведь так? Почему ты так решила? Ты не стал уничтожать Матрицу Авелии и менять ее у Любы. Не спрашивай, как ты умудрилась получить доступ к Матрицам. Видимо, это нужно для твоей работы». Джона согласно кивнула. «Вопрос ставлю так. Когда ты все это успела узнать?» «Информацию получила в первый-второй день пребывания тут от Миши и обработала ее специальной очень дорогой программой. За нее я долго расплачивалась. Ты это сам узнаешь, если захочешь. Моя матрица сознания появилась в ваших архивах. В моем деле важна скорость реакции на процессы». «Ну да», – задумчиво произнес Сюр. «А почему специалисты вроде тебя не востребованы?» «Потому что мало руководителей твоего уровня, понимания нужности моей профессии. Они не хотят тратить большие средства на содержание такого специалиста?» «Это я тоже могу понять», — ответил Сюр. «Не могу понять, что тебя толкнуло на выбор такой профессии». «Два фактора. Природная склонность и желание получить больше остальных. Я пошла в банк и все поставила на кон. Покупала базы и программы, за них тайно отдавалась богатым друзьям отца». «Дома я не получила бы такую работу и сбежала с первым мужчиной, который позвал меня. Мне нужно было сменить место жительства. Признаюсь, я сильно переживала, что никогда не смогу осуществить свою мечту. Ты мне помог в этом? Сначала Ария, потом уже ты заметил мой талант, и я тебе очень благодарна за это. Подожди, так значит, лисичка Ария тебя специально подвела ко мне? Не совсем так». Она не была уверена, что тебя заинтересует моя профессия, и я должна была изображать партнера Гумару. Но все случилось, как случилось. Ты недоволен? Пока не знаю, как реагировать. То, что ты появилась, это хорошо. Немного неприятно, что меня сыграли в темную. Это не было игрой в темную. Ты искал женщину, тебе ее представили. А то, что у нее оказалось нужное тебе сюробразование, это случайность или везение – Когда отлет? сменила она тему разговора. Хотел сегодня. Давай ближе к ночи. Мне нужно еще поработать тут. Сюр кивнул и ответил. Хорошо, отлет в полночь. Обедать пойдешь? спросил он. Девушка улыбнулась. Конечно, я голодна, как два андрометца». После обеда Сюр отправился к гумару на корабль, по дороге зашел в медцентр сектора Клюби. За любовными приключениями с новыми красивыми девушками он совсем о ней забыл, а она о себе не напоминала. Сюр не страдал излишней сентиментальностью и понимал, что андроид не может испытывать тех чувств, что испытывает человек, но может, если его настроить, хорошо имитировать их. Слова Джоанна о партнерши всколыхнули в нем противоречивые чувства. Он сам не осознавал, что его тянет к той искусственно созданной по обрывкам памяти погибших людей. удивительно непостижимой для него Авелии. И если у мужа и у Ибрагима остались на нейрсети такие яркие воспоминания о женщине, значит, она умела оставить след в их жизни. У Любы была неизменная матрица Авелии со всеми ее недостатками, но она не проявляла агрессии по отношению к нему. Это его удивляло и давало пищу для размышлений. Сюр всегда тонко улавливал странности в поведении людей. Но Люба была андроидом, очень похожим на человека. Он прошел через фойе медицинского центра, заставленное диванчиками, и зашел в зал с медкапсулами. Люба занималась тем, что распределяла новый контингент коммунаров, доставленных из ПДР. Она указывала двум андроидам, кого куда укладывать в медкапсулу для изучения новых баз. Она увидела Сюра, улыбнулась и помахала ему рукой. «Подожди пару минут», — сказала она, — «Я быстро управлюсь». Сюру делать было нечего, и он сел в кресло. Он смотрел, как быстро и сноровисто Люба и два андроида номерной серии обслуживали капсулы с десятью коммунарами. Люба внешне и по поведению ничем не отличалась от живого человека. Вот она поправила волосы, упавшие на лицо, и засунула прядку за ухо. Так делают девушки, когда наклоняются. Ее эмоции, ее жесты – это эмоции и жесты живого человека. У Маши и Аллы все совсем не так. Нет той изюминки, которая есть у Любе. Люба к себе притягивала чем-то непостижимым, что было в Аверии и что это Сюр пока понять не мог. Когда она закончила с коммунарами, то подошла и села ему на колени. «Совсем меня забыл», — целуя его в губы, произнесла она. «Я ревную и знаю, что ты обхаживаешь новеньких девушек». «Не скрою, они красивые и, наверное, искусны в постели. Что они такое делают, чего не могу сделать я?» От Любы шел одуряющий Сюра запах Авелии и ее духов. Он обнял ее за талию и прижался щекой к ее груди. «Ты лучше», — прошептал он. «Я или Авелия?» — спросила Люба. Сюр на мгновение замер, а потом спросил. «А какая разница?» «Большая, Сюр». Я не Авелия, хотя имею ее слепок с матрицы сознания. Я Люба. Ты хочешь, чтобы у тебя убрали ее матрицу? Спросил Сюр. Нет, не хочу. Она меня устраивает и дает ощущение жизни. И даже когда я подзаряжаюсь, я не чувствую себя механической игрушкой. Авелия оживляет меня, и хорошо, что ты приказал у других поменять ее базу. Теперь я единственная. Она обвела Сюра руками за шею и крепко прижала к себе. У Сюра сперла дыхание, и ему показалось, что его шея сейчас переломится. Молчун включился в дело, и давление на Сюра ослабло. Люба отпустила его, и он потер шею. «Ты меня чуть не задушила, Люба». «Это я от ревности, Сюр. Не бойся, я тебе не наврежу. Ты сегодня придешь ко мне?» «Я сегодня, Люба, улетаю». «Возьми меня с собой. Не могу, ты нужна тут, а я скоро вернусь с новыми поставками товара. Тогда, может быть, возьму». «Кого из женщин ты забираешь с собой?» – спросила Люба. «Нового специалиста по социальным вопросам и салиха, они должны составить пару». «А где ты ее поселил?» «Нигде, пока у меня живет». «А почему Ария не летит с тобой?» «Она составит пары с Гумаром и Горвом». «Гумар тоже остается здесь». Люба встала с его колен, поправила халатик и погрозила ему пальцем. «Не забывай за живой плотью меня, Сюр. Я более предана тебе, чем все женщины мира». Сюр кивнул, встал, поцеловал ее и поспешил покинуть медицинский центр. Он обратил внимание на то, что Люба самостоятельно развивалась как женщина. Она уже не копировала их поведение, она проживала жизнь за женщину. Может, это была псевдо-жизнь, но прогресс был налицо. Она приближалась к его идеалу очеловеченного андроида. «Почему только она?» – задался он вопросом. «Что Гумар и профессор не заметили или не учли?» В задумчивости он прошел на корабль, добрался до лаборатории, где у полигона колдовал его товарищ, и сел на диван. Гумар был чем-то так увлеченно занят, что не обращал на него внимания. Сюр, ничего не говоря, посидел несколько секунд, рассматривая товарища. «Ты остаешься на станции», — прервал он молчание. Гумар оглянулся и рассеянно улыбнулся. «А, это ты, Сюр? Что ты сказал?» «Я сказал, что ты остаешься на станции. Раз тебе нравится Ария, а ты ей, попробуйте создать пару. Сруди я объяснюсь». Гумар расплылся в детской счастливой улыбке. — Спасибо, брат, я тебе очень благодарен за это. — А откуда ты знаешь, что мне нравится Ария? — спохватился он. — Птичка на хвосте принесла. — Какая птичка? — Гумар впал в ступор. — Джоанна. — Но она не птичка, а девушка и без хвоста. — Какой ты наблюдательный! — усмехнулся Сюр. — Ей о вашем взаимном интересе друг к другу рассказала Ария и попросила тебя оставить на станции. «А полигон ты мне оставишь?» «Нет, Гумар. Это часть оборудования корабля. Изучу базу программирования и скинов и сам буду на нем работать. Создавай полигон на станции, но строго под грифом «Секретно». Делай это на буксире. Там полно пустых помещений». «Аналитический скин, громко произнес Сюр и получил ответ. «Я слушаю вас, господин президент». Голос был женский и очень сексуальный. Сюру нравился. «Ты слышал наш разговор?» «Слышал, господин президент». «Подготовь секретный приказ о создании второго полигона на Буксире. Ответственный за полигон Гумар. Посторонним в помещение с полигоном вход запрещен. Гумар может использовать для своих дел только Мишу и все». «Есть, господин президент». «Еще у тебя новое имя. Аналитик». «Нет, аналитичка». нет поменяй голос на мужской ты аналитик отправь распоряжение салюху и джоани они летят с нами отлет сегодня в полночь есть господин президент сюр развалился на диване положил руки на спинку дивана и прогнулся в спине выпрямляя ее не забудь гумар перевести свои вещи с корабля и счастливого вам партнерства тебе в помощь будет горф «А в чем он будет мне помогать?» – спросил Гумар. «Удовлетворять ненасытности Арии, брат. Он будет вторым ее партнером». «Я не возражаю», – равнодушно ответил Гумар. «А вещей у меня мало. Все в отеле». «Спасибо, Гумар, что создал на корабле аналитика и включил его в общую сеть. Стало гораздо проще раздавать указания и следить за общей обстановкой. К нему стекается вся информация». «Не за что, брат». «Возвращайся быстрее. Я, пока ты не улетел, поработаю». Сюр покивал. «Знаешь, Гумар», — произнес он, — «у меня из головы не выходит одна мысль. Я хочу тебе рассказать о Любе. Она прогрессирует как человек, и ее поведение все больше напоминает поведение живой девушки, а не имитацию. Ничего подобного я не наблюдал у других андроидов. Может, вы с кем-то что-то упустили?» «Не знаю». Он задумался, «А что мы могли упустить?» Сюр пожал плечами. «Откуда мне знать?» «Внимательно присмотрись к Любе, подумай над моими словами и исследуй ее процесс развития. Почему она развивается гораздо эффективнее, чем остальные андроиды?» «Хорошо, еще что есть». «Еще? Ты можешь это делать дистанционно, не вмешиваясь в ее искин напрямую через полигон?» «Конечно». Я могу собирать всю информацию дистанционно». «Это хорошо. И скажи, ты уничтожил матрицу Авелии?» «Какую?» «А что, их несколько?» – удивился Сюр. «Конечно. Их осталось две. Злую, как ты говоришь, ту, которая была неправильно кем-то смоделирована, я уничтожил. А оставил для себя новую, что мы внедряем в андроидов, и ту первоначальную, что попала Люби, когда она была моим помощником. Вот как?» «Это хорошо. Там нет дополнений от других матриц?» «Нет, только слаборазвитая матрица Авелии». «Почему слаборазвитая?» «Ну, если хочешь примитивно смоделированная искусственным интеллектом полигона», — ответил Гумар. «Я не считаю ее совершенной, но с ней удобно проводить различные опыты, как с личностью одного конкретного человека». «Тогда», — задумчиво протянул Сюр, — «поставь ее Еве». «Зачем?» удивился Гумар. «У нас нет для нее нужного Искина». «Искины есть, я выделю тебе один. Аналитик, приказ Али – доставить Гумару на корабль Искин под номером пять из Госхрана». «Что за Искин?» Гумар проявил живой интерес. «Сняли с одного неуничтоженного беспилотника, который атаковал флот с Новой Церсеей. Он почему-то не включился. Интересный такой Искин, я тебе скажу. На него внимание обратил никто». «Но ты с ним сам разберешься. Таких у нас пять штук. До оттолета управишься?» – уточнил Сюр. «Управлюсь», – ответил Гумар. «Опять будешь проводить свои эксперименты?» «Не только я, но и новый социальный аналитик. В общем, ты занимайся, а я к Шиви слетаю». «Давать Еве базу программирования и скинов?» – спросил вдогонку Гумар. «У нее все должно быть, как у Любы, брат», – уходя, – ответил Сюр. «Ничего лишнего». «Хорошо, все будет, как у Любы», — ответил Гумар и отвернулся. На выходе из корабля ему пришло сообщение от Джоаны. «Если можешь, зайди ко мне, или я скину информацию тебе на нейросеть». «Я зайду», — неохотно ответил Сюр, он не был занят и скучал. «У всех есть дела», — проворчал он. «Один я бездельничаю. Игру, что ли, какую найти? Кораблики погонять?» Он вошел в свой кабинет в апартаментах и плюхнулся на мягкий стул. «Ты всегда такая красивая?» – спросил он. «Какая такая красивая?» – кокетливо улыбнулась Джоанна. «Ты хочешь затащить меня в постель?» «Хочу, но не буду. Говори, зачем я тебе понадобился». «Какой ты серьезный. Ладно, и я буду серьезно говорить. Есть дополнение к плану развития сектора, и это требует твоего решения». «Я слушаю», – насторожился Сюр. Когда дела требовали его решения, ему становилось неуютно. Хорошо, когда они решаются без его участия. В коммуне нет грамотного экономиста и бухгалтера. Отсюда перерасход средств и невнятная финансовая политика. «А что, если они будут, мы сэкономим?» – недоверчиво посмотрел на нее Сюр. «Не плодим ли мы управленческий аппарат, который сожрет всю нашу прибыль? У нас сейчас одни начальники с высокими доходами, а доходы приношу я. Привожу спиртное и товары». «Спиртные напитки можно делать и здесь». «Можно», — согласился Сюр. «А кто их будет делать?» «Рецепт я держу в тайне. Его знает...» «Неважно, кто знает». «У нас есть служба охраны гостайны. Позволь ей заниматься своими делами». «А я что, запрещаю?» — не понял ее Сюр. «Нет, не доверяешь. Оставь того, кто начнет делать твои напитки, и мы будем выставлять лоты на продажу». «Да». займелся Сюр. «Ладно, это решим», — ответил он. «Что по экономисту и бухгалтеру? Зачем они нужны? Я не имею в виду вообще, а сейчас конкретно». «Эти специалисты найдут способы увеличить прибыль от продаж и создадут устойчивую финансовую политику коммуны, Сюр. Финансами распоряжаюсь я, Джоанна». «Я знаю. Распоряжайся сколько хочешь. Но нужны специалисты, которые смотрят на порядок дальше, чем ты». Сюр недоверчиво на нее посмотрел. Он привык распоряжаться средствами сам, но Джоана была всегда такой убедительной, что он начал сдаваться. «Я так понимаю, что нужно сначала вложиться», – усмехнулся он. «Да, нужно приобрести базу бухгалтера и базу экономиста». «И сколько это будет стоить?» «Базы БУ по 10 тысяч космо на черном рынке. Новые в два раза дороже. Но это третьего уровня. Я предлагаю тебе другой вариант». Да, я весь вниманием. У моего знакомого есть нейросеть. Одного можно смело сказать гениального финансиста. Ее можно выкупить. А где сам финансист? Уточнил сюр. Его уже нет. Он оказался не на той стороне. Его шефы не поладили с криминалом и его убрали вместе с другими. Но нейросеть осталась. Странное предложение от Джоана, но заманчивое. «И странно, что ты имеешь знакомство в криминальной среде». «Ты и забываешь, что я была любовницей Чепрука». «Я помню. Не пойму, почему он не использовал тебя по назначению». «Как раз использовал», – засмеялась Джоанна, – «но редко. Я была ему нужна, когда он убегал от жены на курорты. Я была его секретарем и принимала участие во всех его встречах. Отсюда и знакомство. А мое образование ему было не нужно». Он сам по себе был умный бандит. Отнимать – это его профессия. Он не созидатель, он грабитель. Как он считал, проще отнять силы, чем построить самому. Его уже нет, и я рада этому. Мне все равно, что с ним стало. Расскажи, для чего нам это нейросеть? Спросил Сюр. С нее данные с базами инсталируем Вари и мне. Она управленница, ей будет удобнее совмещать административные обязанности и экономику с финансами. Мне, потому что я повышу свой уровень образования и буду полезна как социальный экономист. Так мы обойдемся без бухгалтера и экономиста. Мудрено, но я не против. Раз ты умеешь совместить с пользой для коммуны и свои интересы, меня это устраивает. Не пойму, как это тебе удается. Сколько стоит нейросеть? 24 тысячи космо. Я могу сговориться на 20 и сделка через меня. С тобой они дела иметь не будут. «Можно узнать, почему?» «Потому что не доверяют, ты темная персона и связан со службой безопасности». «Но это неправда, хотя и неважно», – он помолчал. Но затем недоверчиво спросил. «А тебе, значит, доверяют?» «Но ты же мне доверяешь?» «Как ни странно, да. У меня есть определенный авторитет, и меня неплохо знают. Я такие дела проворачивала для Чепрука». «Сам понимаешь, торговля нейросетями погибших людей запрещена». «Знаю, но ты очень похожа на агента МАБа», – неожиданно для самого себя произнес Сюр. если я выясню, что это так, тебя внезапно убьют». «При чем здесь МАБ?» – удивилась Джоанна. «Я уже сталкивался с человеком, который был очень полезным, и он оказался агентом МАБа. Теперь его нейросеть у меня». Ты тоже хочешь быть очень полезной и незаменимой. «Докажешь, что я агент, убивай», — спокойно ответила Джоанна. Я не обиделась. «Доказывать не буду», — также спокойно ответил Сюр. И Джоана явно поняла, что он не шутит. Взгляд Сюра был холоден, как лед, и он ее честно предупреждал. «Спасибо». Поборов, подступающий комок к горлу, ответила она. «Я приняла к сведению твою открытость и честность». и постараюсь ответить тем же». Сюр молча кивнул. «Средства тебе переведут. Я должен ждать, когда авария изучит базу?» «Нет, мы улетим, а Гумар все сделает как надо. Я оставлю ему рекомендации. Это все, что я хотел тебе сказать, дорогой». «Странно», — произнес Сюр. «В твоих словах я не чувствую фальши. Ты назвала меня дорогой искренне. Я искренне к тебе привязалась за такой короткий срок, Сюр. Ты необычный мужчина, не герой-любовник, не самый красивый, не самый умный, но ты неповторимый. Ты единственный в своем роде, и я тебе благодарна за то, что ты дал мне возможность проявить себя. Пожалуйста, — ответил Сюр. И при этом ты не можешь составить мне пару. Могу, но это будет от моей к тебе благодарности, а не из чувств». «Хочешь, стану парой?» «А ты сама-то хочешь?» «Надо быть дурой, чтобы отказаться от такого предложения, Сюр. Ни одна девушка не откажется, но я слишком к тебе хорошо отношусь, чтобы сознательно себя навязывать тебе. Мы разные, Сюр, и тебе нужна такая женщина, как Авелия. Может, тебе слетать за ней?» «Да ей уже лет сто, наверное. У нее есть дочери?» «Им по восемьдесят, а мне нет и тридцати». «И вообще это полная чушь. У меня есть невеста на станции Чилис. Я лучше туда слетаю». «Так ты хочешь, чтобы я стала тебе первым партнером?» – вновь спросила Джоана. Сюр посмотрел на нее долгим испытующим взглядом. «Ты с кем будешь счастлива?» – спросил он. «Вернее, не так. Салех тебя сделает счастливой?» «Вполне возможно. А я?» Нет. «Ты не поседа и авантюрист, мне будет с тобой некомфортно». «Тогда ты не будешь моим партнером, Джоанна». «Хорошо, я побуду твоей любовницей. И можешь не делать мне подарки, как Арии. Я уже награждена». Похвасталась. «Конечно, мы же женщины. Не можем это таить в себе». Она улыбнулась и с кокетством произнесла. «Если ты, сюр, не хочешь затащить меня в постель, то прости, мне надо поработать». Сюр вздохнул и произнес, вставая, «Хочу, но нет желания». «Это как?» – удивилась Джоанна. «Когда я ночью встаю в туалет», – ответил Сюр, – «я своему дружку говорю. Я встаю, когда ты хочешь, а когда я хочу, ты не встаешь, предатель». Джоанна с недоумением посмотрела на Сюра. «Не понимаю, ты спишь с другом?» Сюр невесело усмехнулся. «Иногда он мне враг. Я пошел». «А кто это?» – смотря уходящему Сюру в спину, спросила Джоанна. «Это мой член, Джоана. «Член, дружок и враг?» – переспросила она, но Сюр уже не слышал ее вопроса. Его вызвал на связь Шива. «Сюр, я прибыл, куда мне дальше?» Сюр сначала не понял его вопроса и растерянно спросил. «Куда ты прибыл, Шива?» «Как куда? К тебе в сектор, стою у буксира. Ты сам сказал, что сегодня улетаешь». «А?» — наконец разобрался в ситуации Сюр. «А почему так рано?» «Что значит рано, Сюр? Надо отметить мое прибытие, поговорить. Я тут кое-что наметил для разговора. Куда мне идти?» «Иди, Кудыка, я сейчас туда тоже подойду». «Хорошо, направляюсь». Сюр подошел к Кудыка, когда Шива, сопровождаемый грузовым дроном, уже ждал его у корабля. Сюр, не скрывая удивления, осмотрел на три контейнера, которые были загружены на дрона. «Это что?» – спросил он. «Это мои инструменты, Сюр, личные вещи. В одном контейнере три ящика рома». «Зачем тебе ром?» «Как зачем? Дорога длинная, Сюр, ее надо как-то коротать». Сюр скривился. «Знаю я твои коротания. Опять будем из пулемета противника отстреливать. У нас на корабле сухой закон». — Совсем сухой, — помрачнел Шива. Сюр почесал ухо. — Ну, скажем так, с твоими запасами полусухой. — Ну, тогда я лечу, — широко улыбнулся здоровяк. — Куда мне заселяться? — Пошли покажу. Каюта Гумара освобождается. Он остается на станции. — Пошли, — охотно согласился Шива. — Ант один за мной, — приказал Шива. — Это что? — указывая взглядом на дрона, спросил Сюр. «Это мой помощник, он делает расчеты и вот возит мои вещи. Он будет жить со мной, зовут его ант один. Сюр усмехнулся. «Вместо Маши? Не страшно?» «Смешно», — засмеялся Шива. «Шутишь?» «Даже не знаю, Шива, шучу или нет. Я же не знаю твоих пристрастий. Может, тебя эта железка возбуждает больше, чем Маша. Ты же решил жить с ней. Маша-то не против?» «Не смешно», — нахмурился здоровяк. «Я нормальный, у меня нет никаких побочных пристрастий. Это полезный для кораблестроителя инструмент. Кстати, я заплатил за него Буру большие деньги. Его твой чокнутый профессор делал. Я только инсталлировал ему нужные программы, а...» «Все-все, я пошутил Шива. Пошли отметим твое прибытие и поговорим», – остановил Сюр, начавшийся поток слов Шиворона. Если Шива начинал злиться и оправдываться, то мог делать это часами. «Пошли!» – обрадовался Шива. «Мое или твое пить будем?» «Мое!» – засмеялся Сюр. Чем еще больше обрадовал здоровяка из вольных баронств. Он проводил Шиву до его каюты, и тот оставил там своего грузового мула. «Вещи разложить и ждать меня!» – приказал Шива и с гордостью пояснил Сюру. «Он очень умный!» Сюр с сомнением посмотрел на шестилапого дрона. — Зная профессора, не удивлюсь, если он будет делать тебе подлянки. — Он сколько времени уже у тебя? — спросил Сюр. — Уже семь дней и очень помог мне. Сократил время расчетов в четыре раза и выдает эскизы проектов. Я тут тебе подготовил кое-какие материалы для ознакомления. Ну, пошли отмечать. Глаза Шивы масляно заблестели от предвкушения. — Пошли, — улыбнулся Сюр. У себя в каюте достал бутылку Рома, разлил и произнес. «С прибытием в экипаж, Шива!» Выпил и закусил ломтиком сыра. Шива закусывать не стал. «Так о чем хотел поговорить?» Спросил Сюр. «Подожди, на сухую не получается», ответил Шиварон и многозначительно посмотрел на бутылку. Сюр разлил по второй, и они снова выпили. Видно было, что Шива подобрел, лицо его разгладилось, он огладил свою бороду и прищурился. «А скажи мне, Сюр, сколько ты получаешь космос за товар, что возишь из ПДР?» – спросил он. «По-разному. Миллионов пять-шесть, а что? Тоже хочешь поучаствовать?» «Нет. Я ознакомился со спецификацией завода и выяснил, что на стапелях в разной степени готовности стоят двенадцать сухогрузов постройки корпорации «Ирбис». «Закончить ремонт самого готового можно за пару недель». «И что мне с ним делать?» — спросил Сюр. «У меня нет руды, чтобы на нем ее возить». Шиворон хитро улыбнулся. «Но это у тебя нет, а у других есть. Я знаю тех, кому нужны такие корабли. И стоить они будут от пятидесяти миллионов до ста. Третья цены нового корабля. Корабли постройки верфи Ирбис ценятся до сих пор за надежность и долговечность. Их оторвут у нас с руками». «Что?» — удивленно воскликнул Сюр. Ты можешь найти покупателя на эти корабли? Да, я могу продать их все. Конечно, цену определить можно будет после того, как корабль будет готов. Если его проапгрейдить, увеличить загрузку, улучшить комфорт экипажу и скорость, то цену можно приподнять. Мои 10% от продажи, что скажешь? Ты коммунар, Шива, и должен работать бесплатно. Сделав суровый вид, ответил Сюр. «Комуна разбогатеет и положит тебе премию через два года в размере ста тысяч». «Сто тысяч через два года?» С негодованием воскликнул Шива и уже тише произнес. «Бесплатно?» Шива был настолько растерян, что сюр чуть не расхохотался. «Ну, есть и другой вариант, Шива. Пять процентов от продажи корабля. Выбирай». «Что там выбирать? Конечно, пять процентов». Тут же воскликнул простодушный баронет. Потом открыл рот и удивленно посмотрел на Сюра. «Ты меня разыграл, чтобы сбить процент. И чтобы я не торговался?» «Конечно, Шива, ты слишком много вопросишь. Ты не можешь быть богаче, чем сам господин президент коммуны». «Да, а это кто такой?» Еще больше удивился Шиворон. «Это господин товарищ баронет Я, Сюр Землянский». «А, и что, ты бедный?» – недоверчиво спросил он. «Можно и так сказать. У меня лично ничего нет, Шива, кроме коммуны. Все средства принадлежат ей. Я только управляющий делами». «И средствами». «И средствами», – согласился Сюр. Шиворон оглушительно расхохотался. «Я тоже готов управлять делами и средствами коммуны. Могу работать бесплатно. Ты можешь пожалеть, Шива». «Это почему?» «Потому что есть устав коммуны, и по своему усмотрению ты средства тратить не можешь, только на дело». «А мне и надо на дело». «Ага. А мы все время будем только и делать, что строить корабли». «Ну да, что еще нужно?» «Нужно, Шива, иметь несколько приносящих доход предприятий». «Ну, в этом я ничего не понимаю», — ответил Шива и сам разлил ром. Они выпили, и Сюру на рассеть пришел вызов от Гумара. «Брат, зайди в лабораторию срочно!» Сюр напрягся. «Шива, мне надо по делам отлучиться. Ты иди к себе и располагайся. Потом договорим». Шива глянул на бутылку и неохотно поднялся. «Ее тоже собирай, увидев его взгляд, разрешил Сюр. «Давай пошевеливайся. У нас тут что-то срочное возникло». Он первым вышел из каюты и поспешил в лабораторию. «Ну что у тебя?» – запыхавшись, спросил он Гумара. «Что случилось?» «Ничего не случилось, поговорить надо», – ответил Гумар. Сюр подошел ближе, на полигоне лежала обнаженная Ева. «Ее оставить такой же или омолодить?» – спросил Гумар. Сюр рассмотрел лежащего андроида. «Оставь такой, только сделай ей волосы на лобке». «Зачем? Это атовизм», – удивился Гумар. «Мне нравятся волосатые женщины, брат». «Еще хочу, чтобы она стала моим секретарем, телохранителем, любовницей и собутыльником. Чтобы был кругозор, и с ней можно было поговорить». «Все как всегда», — теперь уже усмехнулся Гумар. «Хорошо, это несложно сделать. Ты меня позвал, чтобы показать Еву?» «Не только. Я тот искин, который ты мне дал, поставил на полигон, а с полигона поставил Еве. Зачем?» «Затем, что этот искин необычный». Вот о нем я и хотел поговорить. Он имеет три дополнительных модуля. И они сделаны на недоступном нам наноуровне. Они впихнули в него невпихуемые. При его размерах он обладает сверхвозможностями. Первый модуль – это защита от воздействия РЭП. Его нельзя отключить дистанционно. Я поставил простейшую систему отключения ИСКИНА от, например, тела. Искин будет функционировать, но не будет управлять оборудованием. Это сделано для защиты от непредвиденных последствий действий Искина. Дело в том, что Искин не дал команду дрону атаковать корабли флота от Церсеи, потому что посчитал нецелесообразным быть уничтоженным. В него вложена функция самосохранения. Второй модуль – это разгонный модуль. Он разгоняет процессор Искина до немыслимой скорости. Так что все процессы происходят на порядок быстрее, а объем обработанной информации также увеличивается пропорционально скорости. Но при этом эскин сильно нагревается, и в него встроен свой охладительный модуль, который гоняет хлад-реагент по самому искину. Его тело пронизано множеством капилляров, и модуль использует вращение эскина для прокачки реагента. Естественно, чем выше скорость вращения эскина, тем быстрее протекает процесс преобразования жидкости в пар и обратно. Очень простая схема в теории, но при этом трудно объяснить, как у создателей искина это технически получилось. Я не стал разгонять его до сверхскоростей. Не знаю, справится ли с поднимающейся скачками температурой модуль охлаждения. Я подключил его к дополнительному контуру охлаждения полигона, как это делал с предыдущим искином. Но даже так он выдал поразительный результат. Я подготовил Еву за 15 минут. Обычно на настройку эскина Андроида и инсталлирование программ уходило 2 часа. Этот искин открывает невероятные возможности для исследователей. Я прошу тебя выделить мне такой же искин для новой лаборатории, которую я буду оборудовать на буксире. Хорошо, Гумор? «То, что ты рассказал, наверное, это поразительно. Но я не понял тогда, зачем они впихнули этого малыша в беспилотник?» «А причин может быть много, Сюр. Не было подходящих эскинов, хотели уничтожить все эскины, чтобы они не достались противнику, диверсия сотрудников». «Ладно, я понял, что причин много, в том числе и халатность», — согласился Сюр. «Реальные причины мы не узнаем. Так что, может, Ева?» «О, волосы отросли». «А сиськи на размер можешь увеличить?» «Могу», – рассмеялся Гумар, – «хоть на два». «На два, брат, не надо. Слишком вызывающе это будет выглядеть. А на размер в самый раз. И еще скоро принесут нейросеть одного погибшего финансиста. Ты просканируй ее, сделай копию и оставь копию на полигоне. Саму нейросеть заберешь с собой и базой, что на ней поставишь вари «Она будет у нас занимать две должности – секретаря референта Горова и финансового аналитика коммуны. А копию я инсталирую Джоанни, мне для этого нужен будет помощник». «Ева все сделает», – ответил Гумар. «Да? Она что, будет обучена программированию?» «Нет, у нее будет база техника для работы с полигоном. Она его настроит, а из скин полигона сделает все сам». «Понятно», – кивнул Сюр, – «что ничего непонятно. «У нее будет база медика и база техника настройщика полигона?» «Да, ты же хотел, чтобы все было как у Любы», — подтвердил Гумар. «Люба тоже имеет базу техника полигона?» «Да, имеет. Она же была моей помощницей». «И что, она может через меткапсулу добавлять программы или вносить в них изменения?» «Этого она не умеет. Она настройщик полигона». Сюр помотал головой. Мало что понял, но когда Ева начнет работать, думаю, разберусь. Буди ее, если все готово». «Сейчас», — ответил Гумар. Он подошел к пульту управления медкапсулы полигона и набрал команду. Крышка капсулы открылась, и на Сюра снизу вверх посмотрела Ева. «Привет, Сюр, как долго я спала?» «Недолго», — ответил Сюр. «Теперь я твоя помощница?» «Да, Ева, будем вместе коротать долгие зимние вечера». «Я не против». Ева легко выбралась из капсулы, ощупала свое тело. «Вы мне увеличили грудь и сделали волосы на лобке. Приятно, что выделили среди других андроидов. Где моя одежда?» Гумар подал ей стопку вещей. Сюр отвел Гумара в сторону и зашептал. «Она что помнит прошлое?» «Не все», – так же шепотом ответил Гумар. «Я не стал удалять файлы из ее головы. Это поможет ей быстро адаптироваться». «Она помнит и то, что хотела меня убить?» «Нет, это стерлось с ее... Хм, смертью. Осталось только то, что она работала в медблоке. Не бойся, она умница». «Придется тебе поверить, брат». К ним подошла Ева. «Какие у меня будут обязанности, сюр?» «Простые. Ты секретарь, телохранитель, собутыльник, любовница и собеседник. Еще настройщик полигона». «Немного», — ответила Ева. «Если я сейчас тебе не нужна...» Пойду проверю твою каюту. Я буду жить с тобой? Нет, пока живешь в медблоке, как раньше. Иди, — отпустил ее Сюр. Ева ушла, провожаемая взглядами двух мужчин. Не больно-то она похожа на Любу, — отметил Сюр. Так Люба черная, а Ева белая. Я не о том. Люба была более... М -м -м, не знаю, как выразиться. Но она меня удивила тем, что начала кокетничать. «Люба была моей помощницей, и в ней была установлена не лезть к тебе в постель. Сразу. Так решил Искин, моделирующий ее поведение. Вот она и кокетничала. Такой установки у Евы нет. Сделать? Сделай», – кивнул Сюр. «Хорошо, это можно сделать дистанционно». Он закрыл глаза. «Готово. Соответствующие настройки ее поведения совершенны. Я тут закончил, пойду к себе соберусь», – произнес Кумар. И перенесу вещи в отель. Они уже там, Гумар, я распорядился. Подожди, когда прибудет нейросеть. Хорошо, но мне надо зайти в свою каюту. Конечно, иди, брат, я тебя не держу, — ответил Сюр.